Глава 6. Неподалёку отсюда через пустыню скакал отряд воинов Клыка. Ехали они на серлотах, гигантских клыконских кошках. Проезжая мимо места, где Раю и туктука атаковал Друун, один из воинов придержал свою кошку, наклонился и подобрал валявшуюся на пыльной земле шпильку. Этим воином была на Маари, как и Райя, она повзрослела Стала выше и сильнее. Прежней осталась лишь её прическа. Длинные волосы с одной стороны и гладко выбритая вторая сторона черепа. Намаари разглядывала шпильку очень долго, внимательно прищурив глаза. К ней подошёл солдат по имени Ван. «Принцесса Намаари. Земли хвоста заражены друуном, Можно считать, что дочка Беньи наверняка давно превратилась в камень». «Попытка вернуть какой-то бесполезный древний манускрипт. Напрасный риск, по-моему». Намаари холодно посмотрела на него и вместо ответа ударила Вана. Он рухнул на землю. «У кого-нибудь ещё есть вопросы? Зачем мы здесь?» — спросила Намаари, окидывая взглядом свой отряд. Вопросов ни у кого не было. Солдаты молча смотрели на лежащего в пыли товарища. На Мааре снова села верхом на своего серлота и повела отряд вперёд по оставленным тук-тукам следам на песке. Следы эти вели к месту давнишнего кораблекрушения. Подъехав ближе, солдаты спешились и с оружием наготове начали бесшумно приближаться к выгоревшим на солнце обломкам судна. Но когда они заглянули в пробоину на борту, внутри никого не увидели. Рая уже исчезла. Первую остановку — Райя решила сделать на развалинах. Проезжая по пустыне, она заметила древний храм, и он показался ей вполне подходящим местом, где владычица хвоста могла спрятать свой осколок камня. Пока они ехали по пустыне на спине тук-тука, Райя продолжала объяснять Сису, что к чему. Итак, после того, как камень раскололся, каждый его осколок забрал правитель одной из пяти земель — клык, сердце, хребет, коготь и хвост. Именно на земле хвоста мы сейчас и находимся». Они подъехали к руинам храма, которые окружали сложенные из выветрившегося песчаника крепостные стены. Место было мрачным и безмолвным, словно могила. Слезая со спины тук-тука, Райя внимательно окинула взглядом высокие каменные стены, на которых были вырезаны гербы всех пяти земель бывшей кумандры. «Ох, и много же у меня к тебе вопросов!» — сказала Сису во-первых, зачем ты меня так нарядила? Она показала на широкую шляпу и длинный дорожный плащ, в которые одела её Рая. "Затем, чтобы мы не привлекали к себе внимания", объяснила Рая. "Ну да, такая шляпа для этого самое то", хмыкнула Сису, спрыгивая с тук-тука и становясь рядом с Раей. "А почему ты решила, что именно здесь находится тайник правительницы хвоста?" Она не успела договорить, как задела ногой тоненькую, как волосок, проволоку. Рая стремительно прыгнула и оттолкнула Сису в сторону, и в тот же миг на то место, где она только что стояла, рухнул массивный, усыпанный тяжёлыми металлическими шипами ствол. «Почему я так решила?» «Потому что вряд ли кто-то наставил здесь ловушек просто ради забавы», спокойно ответила на заданный вопрос Рая, отряхиваясь от пыли. Оставив тук-тука снаружи, Райе и Сису вошли в храм. По его коридорам и переходам они передвигались медленно, осторожно переступая через новые, протянутые во многих местах проволочки от ловушек. И чем больше встречалось этих проволочек, тем очевиднее становилось Раи, что они действительно нашли тайник, в котором хранится осколок камня. Во всяком случае, столько ловушек в одном месте Раи ещё никогда не встречала. «Ерунда, все эти ловушки!» — заметила Сису. «Ни одна из них Друна не остановит!» «Они не для Друна поставлены!» — возразила Рая. «Для людей!» «Да?» — пробормотала Сису. Они добрались до коридора, который был буквально забит всевозможными проволочными растяжками, пока Рая аккуратно и внимательно прокладывала себе путь, Сису быстро, ловко и легко пролетела сквозь них. Рая ошеломлённо следила за этим трюком. "Что такое?" заметив её взгляд, спросила Сису. "Что ты на меня так смотришь?" "Эм, -э -э -э так, ничего." улыбнулась Рая. "Просто не привыкла ещё к драконам. Впечатляет, правда?" горделиво вздёрнула вверх свою головку Сису. «И это ты ещё не видела, что я в воде могу вытворять?» «Я совершенно меняюсь, как только попадаю в воду. Такой злой становлюсь и опасной. В воде я превращаюсь в настоящего убийцу, можешь себе представить?» «Когда я в воде, то...» «Ну, одним словом, плаваю я хорошо. Очень хорошо. И вот, собственно, это я и хотела сказать, что хорошо». Сизо окончательно смутилась и умолкла. «Верю». «А теперь нам нужно идти дальше», — напомнила Рая. Вскоре они завернули за очередной тёмный угол. «Ой, нет, постой!» — закричала вдруг Сису. Рая подскочила на месте, выхватила меч и принялась лихорадочно осматриваться по сторонам, но никакой опасности не заметила. «Что с тобой? Что случилось, Сису?» «Мы забыли принести подарок для владычицы хвоста», — упавшим голосом ответила Сису. Она выглядела по-настоящему расстроенной. «Что, прости?» озадаченно посмотрела на неё рая «Подарок? Какой ещё подарок?» «Ну да, подарок, который скажет владычице, ты можешь мне доверять, а я могу тебе верить». Откуда ни возьмись, прилетел блестящий жук и уселся на нас дракону. «Привет, малыш, привет!» рассмеялась Сису. Она сняла с себя жука, Рассмотрела его и удивлённо добавила. «Знаешь, Райя, какой-то очень странный этот жучок. У него на ногах ботиночки». Как только рая заметила, что за жучка держит на своей лапе Сису, она закричала, холодея от ужаса. «Осторожно, Сису, осторожно! Это же бомбовик!» «Бомбовик? А почему его так наз...» Не успела Сису договорить, как жучок расправил свои крылышки И взмыл в воздух. Рая оттолкнула Сису в сторону, и в этот момент жучок взорвался. «Теперь понятно, почему», — невозмутимо сказала Сису. «Очень даже правильно назвали». Рая ничего не ответила. Ей было не до этого. Она внимательно всматривалась в узкий туннель впереди. При свете мерцающего коптящего факела можно было рассмотреть, что стенки туннеля густо покрыты бомбовиками, «И всё же ботиночки у него были очень даже миленькие», — заметила Сису. Затаив дыхание, Рая и Сису крались по туннелю, ужасно боясь растревожить жучков, которые с противным железным шорохом ползали друг по другу. Башмаки Раи звонко стучали по полу, и поэтому у неё волосы на затылке шевелились от страха. Однако всё обошлось, и туннелям удалось преодолеть, не вызвав ни одного нового взрыва, Рая и Сису вышли на пустое пространство, напоминавшее просторную пещеру. Пол пещеры пересекала широкая, глубокая, казавшаяся бездонной трещина. Она преграждала путь к природному каменному возвышению. В центре этой приподнятой площадки стояло мёртвое дерево и тянуло вверх свои голые чёрные ветки. В стволе дерева было большое дупло, а в нём виднелся скелет сжимавший в своих костяных пальцах осколок драконьего камня. Райе и Сису какое-то время стояли, потрясённые этим жутким зрелищем. Потом Райе тихо сказала, «Вот, пожалуй, мы и нашли владычицу хвоста». «А что это с ней случилось?» — также негромко спросила Сису. «Думаю, ей так хотелось уберечь свой осколок камня, что она стала жертвой одной из собственных ловушек», — ответила рая «Что ж, тогда можно лишь восхититься её преданностью своему делу», — пробормотала Сису. Они поискали, как им преодолеть трещину. Однако если и был здесь когда-то мост, он давно исчез, сгнил и рухнул в бездну. Одним словом, теперь Райе и Сису нужно было думать, как им оказаться на той стороне. «Ладно, садись мне на спину и держись покрепче», — обращаясь к Сису, сказала Рая: «Выйдет, не выйдет. Нужно попробовать». Сису послушно сделала, как ей сказали. Рая разбежалась, оттолкнулась от пола кончиком своего меча и взмыла в воздух. Взмыть-то она взмыла, но перепрыгнуть через трещину ей не удалось. Уже в полёте они внезапно затормозили, а затем и вовсе зависли в воздухе. рая оглянулась и увидела, что Сису продолжает цепляться задней лапой за каменный выступ, с которого они стартовали. о так мы собирались прыгнуть?» — заинтересованно спросила Сису. «Прошу прощения, я как-то сразу не сообразила. Теперь понятно. Сейчас прыгнем. Сейчас». Сису подхватила Раю и взмыла в воздух. Прыжок оказался лёгким, плавным и размашистым. Мягко приземлившись на противоположном краю трещины, Сису немедленно потянулась за осколком камня. "Нет, Сису, нет, замри", крикнула Рая. Сису послушно замерла. Реакция у неё была потрясающая. Рая указала на тоненькую проволочку, прикреплённую к руке скелета. Друзья проследили взглядом, куда идёт эта проволочка. Она тянулась вверх и крепилась своим вторым концом к крышке люка, нависшей прямо над площадкой с мёртвым деревом. Рая внимательно изучила устройство ловушки. Итак, если взять осколок камня, то рука, которая его держала, поднимется, проволочка ослабнет, крышка люка откинется, а что случится потом, никому неизвестно — Понятно только, что ничего хорошего ждать не следует. Значит, значит, нужно придумать, каким образом забрать у скелета осколок камня, не потревожив проволоку. Поискав, Рая нашла у подножия мёртвого дерева палку, осторожно вставила её в дупло, так чтобы прочно зафиксировать на месте руку скелета, в которой тот держал камень. Когда это было сделано, Рая осторожно вытащила из костяных пальцев осколок волшебного камня. «Уф», — сказала она, — «два кусочка есть, осталось раздобыть ещё три». Когда Сису взяла осколок камня, раздался негромкий звук, пфф, и дракон исчез. А на том месте, где он только что стоял, появилась женщина с густой копной серебристых, радужно переливающихся волос и горящими, любопытными, как у Сису, глазами. Одета она была во что-то вроде свободной туники из сине-зелёной ткани. Осмотрев себя, женщина удивлённо воскликнула. «Я только что превратилась в человека, в женщину!» «Драконы и это умеют», — изумилась рая «Этим даром владела моя сестра Прани» выяснила Сису и принялась кружиться на своих красивых человеческих ногах и размахивать своими же тоже очень красивыми руками. «Нет, ты только полюбуйся! Какими у меня стали руки-ноги, а лицо-лицо! А спина какой короткой стала! Мне прямо кажется, что теперь у меня голова прямо из попы растет! Смешно! Зато тебе прятать и маскировать меня больше не надо, правда, Рая?» А что это для нас означает? А то, что добыть теперь остальные осколки камня нам будет проще простого в таком-то виде. Ну, ну, носты, не задирай, рассмеялась Рая. Этот осколок нам, можно сказать, сам в руки прыгнул, а остальные придётся, наверное, с боем у всяких разных поганых бинтури выцарапывать. У бинтури, то есть у негодяев-проходимцев. «Не очень любезно описывать таким словом свою старинную подругу». А Ледяным тоном произнёс у них за спиной чей-то новый голос. Райя обернулась и увидела на Маари, входящую в пещеру в сопровождении своих солдат.